Глава 13. Странно. Оповещение о возрождении Гектора почему-то не появилось. Надо быстро взглянуть в население, когда он там возродится. Хорошо, что игроки пока не идут. Видимо, перегруппировка у них. Итак, смотрим. Ага, полчаса на возрождение. Но почему он всего четвертого уровня? Он же уже должен был получить куда больше уровней. Игроков-то вон сколько завалил. Подсказка. «Подчиненные не имеют возможности развиваться сильнее своих повелителей. Это ограничение введено в рамках безопасности игрового процесса. Власти никто не хочет лишаться». Хм. Интересная подача игрового процесса. Хотя верно сделано. По сумме характеристик, если сравнивать меня и Огра, я сильнее него. Но он достаточно близко ко мне приблизился. Ему где-то очков 10 не хватает, чтобы догнать меня. А вот если он хоть на один уровень будет выше меня, то мне с ним справиться будет сложнее. О, а вот и игроки попёрли. «Так, ты!» — крикнул я второму ящеру. «Дарую тебе имя Леголас. Ты у меня более точный, чем Майн, так что будешь главным среди всех будущих лучников». «Майн, сейчас ты в его подчинении, старайтесь вдвоем стрелять по одной цели, чтобы поражать ее наверняка. Поняли?» Молчаливые кивки от обоих. «Это что, у них просто вид такой не особо разговорчивый?» «Ну да ладно, исполнительные и уже хорошо. Хотя чую, что есть где-то подвох». Когда туман перестал вибрировать, а из него начали выходить первые игроки, после небольшой передышки... Леголас сразу же обозначил выстрелом цель, а Майн его подхватил. Так они в одно мгновенье слили мага, который уже шел с готовым заклинанием огня. «Молодцы, дедешника сразу слили!» Вторым упал лучник, что уже готов был сделать выстрел. Его Леголас поразил точно в глаз. «О, Рифма! Не время страдать фигней! Еще больше полсотни противников впереди!» Потом вперед вышло пять игроков с металлическими, черт бы их за ногу, большими щитами. Они плелись как тюлени, но при этом мои два лучника не могли поразить их, из-за того, что они целиком прятались за этими щитами, а все остальные за ними. «Прекратить стрельбу!» – скомандовал я, сразу отдавая дальнейшее распоряжение. «Встать по обе стороны от трона! В случае опасности поражения дальнобойной атаки, прятаться за него! Исполнять!» Эти двое ничего не сказали и быстро перебежали назад. Я же подошел к арочному проходу и встал за стенку, слегка выглядывая в коридор. Держал я свой меч двумя руками, так как в его свойствах было указано, что так атака становится в полтора раза больше. Может и шот шотну кого. Вся шеренга из пяти воинов не смогла протиснуться в коридор. Так что они разбились на пары и начали так проходить в мой тронный зал. Первые двое начали проходить мимо меня. Но по одному я тут же нанес весьма мощный удар. Его хп тут же просело в ноль и он ушел на перерождение. А второй воин в его шеренге... тут же повернулся ко мне щитом и попытался им затолкать меня. Но вовремя сработали два моих лучника и просто нашпиговали его пятью стрелами. Двое других поступили уже хитрее. Один шел с повернутым щитом в мою сторону, а второй прикрывал щитом его, но при этом сам остался без защиты. И тут лучники отработали как надо. Сначала упал тот, что прикрывал товарища, а потом упал и сам товарищ, которого прикрывали. «И это все, на что вы способны?» Самодовольно крикнул я полному коридору игроков, провоцируя их. Но потом не ответила она. «Милый!» – раздался злобно-ласковый тон – «Я бы на твоем месте так себя не вела, накажут ведь!» «Опять ты!» — возмутился я. «Тебе дерева мало было!» «Не отвлекайся от боя!» — усмехнулась она, а в этот момент передо мной выскочил воин с двуручным мечом. «А то проиграешь легко!» «Ха-ха, сейчас! Размечталась! Проиграю я ей тот. Хотя шансы на это хоть и уменьшаются с каждым погибшим игроком, но все же еще очень велики. Гектора они просто закидали первоуровневым мясом, а потом завалили. А меня решили брать тактикой, которая у них, блин, работает. Когда я схлестнулся в ближнем бою с воином, в него пару раз тоже попали лучники, но он не умер. При том, что одна стрела попала ему прямо в висок. Сюрреалистичная картина, которая ну никак не воспринимается мозгом. Так и хочется сказать. Не, ну ты это видел? Видел? В конечном итоге я просто пнул его, из-за чего он и умер. Просто самый обычный пинок, от которого на ноге ну максимум шишка останется, а он от этого пинка взял и умер. Игровые условности просто убивают, но все же ими можно пользоваться. Когда я закончил схватку, быстро метнулся взглядом на моих лучников. Они были целы, только им пришлось еще немного отступить. Сейчас ящеров снова было четверо. Те двое, что могли забрать с собой по одному противнику и умирали под руководством Леголаса, успешно прикрывали друг друга, выскакивая из-за трона и тыча острыми палками противникам в бок. Но недолго песенка играла. Недолго ящер воевал. В тронный зал по очереди ворвалось три воина, два из которых устремились на ящеров, а один на меня. Два лучника, что не давали высунуться моим стрелкам, и пять магов. Один маг скастовал заклинание понижения общей температуры. Видимого эффекта это никакого не дало, но вот мышцы стали словно дубовые. И это я еще теплокровный, а вот ящеры хладнокровные, они буквально застыли на месте, так как руки-ноги их просто не слушались. С моими мелкими игроки разобрались буквально за пару мгновений, так что я просто остался один. Вот так вот и происходит со всеми рейд-боссами. Но вот что за невезение. Хотя, был бы я рейд-боссом, то уже давно бы раскидал тут всех. Ибо они сильны и могучи, а я дрищеват и слабоват. «Стоп!» — крикнул один из игроков, лицо которого я мутно вспоминал. «Этот босс мой!» «А мы ради чего сюда приперлись, по-твоему?» Возмутился кто-то среди игроков, и мне тут же в плечо прилетела стрела, снимающая всего десять единиц здоровья. «Всего?» «Вы пришли сюда ради награды?» — спокойно сказала девушка. которую в прошлый раз убили весьма интересным способом. «Вам обещано золото, но если только вы выполните условия, если Гроу не справится, то можете смело истерзать этого босса на кусочки». «Так нечестно!» — крикнул кто-то, и тут же началась обычная базарная мешанина. Все орали друг на друга. Кто-то кого-то в чем-то обвинял, а я посмотрел на свою шкалу опыта. Опыт игрока. 4836 из 500. Во время рейда прокачка уровней заблокирована. Для повышения уровня необходимо любым способом завершить рейд. Охренеть! И когда мне столько прилетело? Это получается, что я смогу сразу прокачаться до 9 или десятого уровня? А это меня значительно усилит. «Главное, чтобы ранг подземелья не поднялся, и я смог также сражаться с игроками низкого уровня». «А ну заткнулись!» – проорала девушка, что сразу подействовала на остальных. «В рамках игрового процесса я ваш квестодатель. Если вы не заметили, я вправе уже забрать выданное вам золото. Если вы хотите этого, то можете продолжать орать друг на друга и пытаться убить босса своими руками». «А я могу дать вам еще столько же, сколько получили, идиоты!» «Да-да!» – начал поддакивать я ей. «Пускай Гроу попытается меня одолеть!» Все посмотрели на меня с каким-то удивлением в глазах. Только несколько человек сохранили равнодушие. Видимо, они уже сражались против меня и знают о моей уникальности. «Спустя какое-то время толпа оставшихся игроков образовала круг, внутри которого находился я и этот самый Гроу, про которого я все еще пытался вспомнить детали, но мозг почему-то ничего мне не хотел выдавать. Ну и пофиг, очередной новичок, который просто хочет понтануться». «Готов сдохнуть!» — усмехнулся он, вращая своим длинным мечом в разные стороны. спрятав свой щит в инвентарь. «Сложно тебе будет один на один», — усмехнулся я, смотря на то, как все мои почти семь сотен здоровья восстановились на сто процентов. «Я как минимум жирнее тебя». «Прошлый раз это тебе особо не помогло», — еще раз усмехнулся он, немного злобно улыбнувшись. «На этот раз тоже не поможет». «О, а я тебя наконец вспомнил!» Обрадовался я, тут же поникнув. Черт! Ты же тот фигов-фехтовальщик! Ага, кивнул он. Вон та девчонка на основном персонаже 33-я фехтовальщица во всей игре, а я вхожу в топ 5. Да ты пизд! Игра последнее слово не пропустила, выдав вместо него какие-то помехи. А цензура работает как надо. «Что-то типа литературных грубых слов пропускает, а вот уже грубую брань нет». Плюсик игре. «Вот сейчас увидишь, как я вру!» Выделил он последнее слово изгибами двух пальцев, выделив его в так называемые кавычки. Время слов прошло, когда Гроу перестал крутить меч и сделал первый шаг в мою сторону. Вокруг повисла угнетающая тишина, которая аж давила на мой слух. За последние минут двадцать я привык к какофонии звуков, а вот сейчас прямо слышно было, как шумит кровь в моих венах. Бррррр. Первый удар Гроу наносил сверху, но каким-то образом нанес его снизу. Ложный выпад на лицо. Древнее искусство на лицо. Парень, похоже, и в реальной жизни хорошо владеет мечом. Вот были бы в моей молодости такие игры, был бы смысл тренироваться всякому разному. Второй удар уже был несколько предсказуемым. Он попытался нанести удар снизу, но я заметил изменения в изгибе его рук, так чтобы можно было нанести удар сбоку. Отразив этот удар, я сразу пнул противника. Из-за чего он отшатнулся, а его полоска здоровья нехило так просела. Разница в характеристиках на лицо. Ах, как темные души! усмехнулся Гроу. А в моем мозгу сразу сплыла старенькая, но очень годная игрушка, в которой можно было подохнуть от любого чиха. На лице Гроу появилась какая-то полубезумная улыбка. которая мне прям вот совсем не нравилась. А после этого его меч неожиданно запылал огнем. Визуальный эффект был шикарен, внушал чувство страха, но вот на собственной шкуре получить таким мечом по телу не хотелось бы. Внезапно игрок начал двигаться в разы быстрее, мечом бил уже более предсказуемо, нанося в основном простые, но быстрые удары. Сейчас его тактика стала весьма понятна. Он не хочет выкладываться по полной, пока есть возможность меня просто поджечь. «Вы горите. Сто единиц урона в течение пяти секунд». «Какого?» «А чё так много?» Возмутился я, смотря как слегка горит мой рукав, пламя которого я сбил одним движением. «Да почему урон-то идёт?» «Это игра!» Усмехнулся Гроу и тут же нанес удар мне по голове, делая весь мир блекло-сером. Вот скотина подлая. Вы провалили рейд. Погибло 103 игрока. Убито игроками 6 монстров и два босса. Итог полученного за рейд 4700 опыта игрока и 4700 свободного опыта. Во время рейда весь опыт путей переходит в свободный опыт как бонус. Ну и ладно. Итог вроде не самый плохой, но можно было бы и лучше. Ждем 20 минут и перераспределяем весь опыт. Точнее, сначала нафиг снова закрываем подземелье, укрепляем его оборону, строим стены с щелями для стрельбы в коридоре, ну и так далее. Тем временем игроки начали медленно выходить из подземелья. Кто-то даже попытался открыть мои сундуки за троном, но система запретила им. «Ха, хренушки вам, падальщики! Не получите вы мое скудное добро! с тем, что вам и так то дама золото даст!» Некоторые игроки расползлись по подземелью, рассматривая его достопримечательности. Некоторые выходили в задумчивости, некоторые что-то одухотворенно обсуждали. Видимо, я тут первый такой босс, который развивает свое подземелье. Через двадцать минут я появился и сразу пробежался по всему своему логову. Фух, все на месте, вроде бы. А где все? Так, стоп, казарма! Вы че, дрыхнуть что ли собрались? Ворвался я в казарму, где четверо ящеров мирно сопели на своих лежанках. А огар валялся где-то в углу, свернувшись в калачек. «А ну подъем!» Ноль эмоций. «Не, ну они совсем что ли берега попутали?» «Кому чего непонятно, а ну встали!» Буквально начал я орать на них, но никто даже не шевельнулся. «Чего это с ними?» Подошел поближе и посмотрел. На них висел какой-то посмертный дебаф, окоченение. Длительность у него была 12 часов. Только у Огра был дебаф бессилия. Но смысл, впрочем, остался тот же. Тяжело вздохнув, я направился в сторону тумана, воспользовался заветной функцией и запретил сюда вход. Все равно пока смысла наружу выходить нет. Все мои недееспособны, а я просто не могу выйти. «Кстати, опыт!» Все же, получил я девятый уровень, хотя рассчитывал на десятый. А почему?» «По логике вещей на десятый уровень надо тысячу опыта, а сейчас надо две». «Система! Жду ответа!» «Подсказка! Каждый десятый уровень количество опыта, необходимое для получения нового уровня, умножается на два». Так как для девятого уровня надо было 900 опыта, а для десятого уровня уже 2000. Вот это обломали так обломали. Думал, что смогу сейчас получить десятый уровень и еще несколько усилиться, а нет. Игра решила по-другому. Ну да ладно. Я был четвертым, стал девятым. У меня есть 25 свободных очков. Перераспределим их между самыми необходимыми на данный момент характеристиками. Стоп. Не 25, а 40. Я что, ни разу не вкладывал очки характеристик? Ну да. Получается, что я очки ни разу не вкладывал в характеристики самого первого уровня, оставляя их на потом. Хм, а это еще лучше. Можно сейчас себя усилить больше, чем рассчитывал. Вот и славно. Бросаем по 15 очков в силу и ловкость, а 10 выносливость. Получается у меня следующее. Уровень 9. Опыт 1336 из 2000. Раса не определено. Откроется в процессе развития. Ранг мини-босс. Цель ежедневных редких заданий. Сила – 49. Ловкость – 40. Интеллект – 28. Выносливость – 40. Мудрость – 34. Восприятие – 25. О, а весьма неплохой такой прогресс получился. Почти тысяча здоровья в кармане. У игроков, что сейчас со мной сражались, максимум было около пяти сотен здоровья. Это если верить количеству, нанесенному урону по ним. Но и про регенерацию забывать не стоит. Весь свободный опыт я кинул в опыт воина. Лучники у меня есть, так что пока не вижу смысла развиваться в этом направлении. Ближний бой мне нравится куда больше, чем стрельба из лука. В жизни пробовал из него стрелять, прикольно, но не зашло. Особо стоящего ничего там не появилось. Только слабые пассивки, которые давали сопротивление тому или иному типу урона Например, теперь я буду при горении получать не 100 урона, а 99, ну и тому подобное Полезно, может когда-нибудь выручит Но особо на это внимание обострять не стоит Нет, все же кратко надо глянуть, на что почти 5000 опыта воина ушло Новые пассивные умения. Сопротивление огненному урону. 1%. 500 очков опыта. Сопротивление урону от яда. 1%. 500 очков опыта. Сопротивление ледяному урону. 1%. 500 очков опыта. Сопротивление токсичному урону. 1%. 500 очков опыта. Повышение вероятности критического урона. 0.1%. Тысяча очков опыта. Повышение критического урона. 0,5 процента. Тысяча очков опыта. Увеличенная регенерация здоровья. Плюс 0,5 хп секунду. Пятьсот очков опыта. Остаток 473 опыта воина. Вот и все. На большее мне не хватит. Ну, и этот маленький бонус может сыграть большую роль. А пока у меня доделывается шкура для мехов, нужно что-то делать с обороной, а то на одной грубой физической силе Гектора мы далеко не уйдем. Система, как назло, никаких вариантов не предлагает, так что придется выкручиваться самому. А что мы будем строить? Верно, сначала баррикады для лучников, а потом уже можно и ловушками заняться. Кирка нормальная есть... палки наточить тоже есть чем можно сделать волчьи ямы Ха -ха. потер я мечтательные злобно руки представляя как игроки будут проваливаться в смертельную ловушку будет им это теперь сюрпризом конец 13 главы